Явление пятое. Гаврила Иван. Иван. Пушка! Барин приехал! Барин приехал! Сергей Сергеевич! Гаврила. Я говорил, что он. Уж я знаю. Видно соколо по полету. Иван. Коляска пустая в гору едет. Значит, господа пешком идут. Да вот они. Убегают в кофейную. Гаврила. Милости просим. Чем только их почвы ты не сообразишь. Входят в паратов. Черный однобортный сюртук в обтяжку, высокие лаковые сапоги, белая фуражка. Через плечо дорожная сумка. Робинзон. В плаще правое поло закинуто на левое плечо. Мягкая высокая шляпа надета на бок. Кнуров. Выживатов. Иван выбегает из кофейной с венчиком и бросается обметать Паратова.